Симфония 17 сентября 1941 года Дмитрий Шостакович, выступая по радио, сказал «Час тому назад я закончил партитуру второй части моего нового большого симфонического сочинения». Этим произведением была седьмая симфония, впоследствии названная «Ленинградской». Шестакович был слишком видной фигурой, чтобы подвергать его риску, поэтому власти города пытались убедить его уехать из Ленинграда. Но он верный своему городу остался. Не прекращая работы над своим произведением, Шостакович записался в народное ополчение, заявив «До этих дней я знал лишь мирный труд, а ныне я готов взять в руки оружие». Однако военная медкомиссия забраковала его из-за плохого зрения. И все-таки Шостаковичу доверили нести службу в пожарной дружине. Американский журнал «Тайм» поместил на обложку фотографию композитора в медной каске с пожарным бронзбойтом с подписью «Шостакович пожарный». И все же вскоре Шостаковичу приказали покинуть Ленинград. 1 октября он вместе с женой и детьми и партитурой симфонии в чемодане попрощался с родным городом эвакуированные в Куйбышев, теперь это Самара, расположенный в полутора тысячах километрах к юго-востоку от Ленинграда, шестакович продолжал напряженно работать над симфонией, параллельно сочиняя короткие произведения, призванные поднять боевой дух солдат на передовой, например, идут бесстрашные гвардейские полки. К концу года симфония была завершена. Премьера этой симфонии, посвященной нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе и моему родному Ленинграду, состоялась в Куйбышеве 5 марта 1942 года и транслировалась по радио на всю страну. А три недели спустя симфония прозвучала в Москве. Микропленка с партитуры была тайком вывезена из Советского Союза на самолете в Тегеран, оттуда дальше в Европу. И виднейшие дирижеры стали спорить за право исполнить это произведение. Сначала оно было исполнено лондонским симфоническим оркестром под управлением сэра Генри Вуда, а 19 июля прозвучало в Нью-Йорке, и дирижером был Артура Тосканини. Симфония сразу же получила всеобщее признание, и фотографии Шостаковича появились в газетах и журналах всего мира. Затем было принято решение исполнить седьмую симфонию в самом Ленинграде. По мнению Жданова, это должно было поднять боевой дух города. Советский самолет, ускользнув от немецких зенитных пушек, доставил партитуру в город на Неве. Главный оркестр Ленинграда, Ленинградский филармонический, был эвакуирован, однако в городе оставался оркестр Ленинградского радиокомитета. Его дирижеру, 42 Карлу Элиасбергу поручили собрать музыкантов. Но из ста оркестрантов в городе осталось только 14 человек. Остальные были призваны в армию, убиты или умерли от голода. Необходимо было срочно найти замену. По войскам распространили призыв. Все те, кто умел играть на каком-либо музыкальном инструменте, должны были доложить своему начальству. Для исполнения сложного и объемного произведения требовался оркестр из 90 музыкантов. Зная, насколько ослаблены музыканты, собравшиеся в марте 42-го года на первую репетицию, Элясберг понимал, какая сложная задача стоит перед ним. «Дорогие друзья», — сказал он, — «мы слабые, но мы должны заставить себя начать работать». И работа эта была трудной. Несмотря на дополнительный паёк, многие музыканты, в первую очередь духовики, теряли сознание от напряжения, которого требовала игра на их инструментах. Элиасберг обращался с музыкантами сурово. Тем, кто играл плохо или, что хуже, пропускал трехчасовые репетиции, урезали продовольственный паюк. Уговорами и жесткой дисциплиной Элиасбергу удалось подготовить свой оркестр к исполнению грандиозного произведения Шостаковича. Лишь один раз за все репетиции у оркестра хватило сил исполнить всю симфонию целиком — За три дня до публичного выступления. Концерт был назначен на 9 августа 1942 года. Несколько месяцев назад нацисты выбрали эту дату для пышного празднования в ленинградской гостинице «Астории» ожидаемого взятия города. Были даже отпечатаны приглашения, так и оставшиеся неразосланными. Концертный зал филармонии был заполнен до отказа. Люди пришли в лучшей одежде. Места в первых рядах заняли руководители города и военачальники. Музыканты, несмотря на теплую августовскую погоду, были в пальто и перчатках с обрезанными пальцами. Голодающий организм постоянно испытывал холод. По всему городу люди собрались на улицах у громкоговорителей. Генерал-лейтенант Леонид Говоров, с апреля 42-го года возглавлявший оборону Ленинграда, приказал за несколько часов до начала концерта обрушить на немецкие позиции шквал артиллерийских снарядов, чтобы обеспечить тишину хотя бы на время исполнения симфонии. Включенные на полную мощность громкоговорители были направлены в сторону немцев. Город хотел, чтобы враг тоже слушал. «Само исполнение седьмой симфонии в осажденном Ленинграде...» — объявил диктор, — свидетельство неистребимого патриотического духа ленинградцев, их стойкости, их веры в победу. Слушайте, товарищи!» И город слушал. Слушали подступившие к нему немцы. Слушал весь мир. Все слушали, как Ленинград заново обретает свое нравственное начало. В тишина, затем аплодисменты, громовые овации, продолжавшиеся больше часа, люди кричали и ликовали, они понимали, что стали очевидцами исторического события. Впоследствии Элиасберг назвал это мгновением торжества над бездушной военной машиной фашизма. Через много лет после войны Элиасберг встретился с немецкими солдатами, сидевшими в окопах на окраинах города. Они рассказали дирижеру, что, услышав музыку, заплакали. «Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть. Кого мы обстреливаем?» – спрашивали мы себя. Нам никогда не удастся взять Ленинград, потому что его жители такие самоотверженные. После концерта Элиасберга и музыкантов оркестра пригласили на прием к Жданову.